Глава 32 ковригин присел на стул у письменного стола. Только теперь ощутил, как устал за день. «Какая же я скотина!» — думал. «Обидел самого близкого мне человека!» Швабры бы погнать из дома эту сиништурскую красавицу и броситься за Антониной. Но куда же ее погнать? Александр Андреевич. Рука Хмелевой нежно легла на голову Ковригина. Снять ее Ковригин не нашел сил, а надо было бы. Вы расстроились. Из-за меня. А сестра у вас хорошая. И какая в ней порода? А я... Как все дурно вышло. Надо было мне сразу устроиться в какой-нибудь гостинице. «Жалеть о чем-либо поздно и бессмысленно», — сказал Кавлигин. «Это я пригласил вас в свой дом. И располагайтесь в нем хозяйкой. Но, конечно, если вам здесь некомфортно, и этому имеются причины, то сейчас же могу сопроводить вас и в гостиницу. Что вы, Александр Андреевич!» — воскликнула Хмелева. — Мне здесь комфортно. Руку нежную свою, возможно, уловив ощущение Ковригина, она при этом с его головы убрала. — Ну и ладно, — буркнул Ковригин. — А порядок мы наведем вместе, после ужина. Единственное, о чем хочу спросить, это важно, для вашего, для нашего с вами дела — «Вы действительно ждете ребенка?» «О чем вы говорите, Александр Андреевич?» — рассмеялась Хмелева. «Это же вы придумали, а я поддержала вашу игру». «Ну да», — пробормотал Кавригин. «Ну да». «Ребенок мне сейчас вовсе ни к чему», — сказала Хмелева. «Но теперь можно и я задам вам вопрос». «Естественно». «А ваше объявление о том...» что вы женитесь на мне и утром поведете меня в ЗАГС. Тоже игра. Кавригин заговорил не сразу. Сказал, «Нынешний случай — весь игра. Для вас, возможно, чрезвычайно серьезная игра. Для меня — подыгрыш, надеюсь, дающий повод для развлечения. Я человек увлекающийся и, мягко сказать, не идеальный». Часто и неразумный. Сюжеты правила вашей игры с преображениями в китаянку в частности мне неизвестны. Если пожелаете, объявите мне о них. Если не пожелаете, ну и ладно, сам выстрою догадки. Если вас устраивает мое предложение завтра же отправиться в ЗАГС, а у вас, как я понял, возникла необходимость немедленно решить формальности, то завтра и отправимся. Тем более, что штампы в паспортах нам в Москве поставить не раньше, чем через полтора месяца. А потом начнутся тяготы с пропиской. Другие варианты, то есть варианты с другими женихами, так их назовем, еще более затянут дело. Или необходимость в поспешности ваших действий отпала? Нет, не отпала, сказала Хмелева. Ну и отправимся завтра с заявлением. «Это вы не ради меня», — печально произнесла Хмелева. «Что значит «не ради вас», — удивился Кавригин. «Это вы из-за нее». «Из-за кого?» «Из-за сестры своей Антонины». «Она вам дорога, но что-то между вами происходит. Вот вы и разыграли перед ней номер с обязательностью женитьбы на беременной женщине». А вы ведь еще час назад и не помышляли о какой-либо женитьбе, то есть о собственной несвободе, да еще и с хлопотами о прописке чужого человека на своей суверенной территории. Вы лишь обещали, возможно, без всякой охоты, способствовать моей затее. И вдруг такой поворот. Конечно, эта женщина, дизайнерша, вас раздражала и подзуживала, бестакная с амбициями вам неприятная и неизвестно кто при вашей сестре вы ли она наблюдательны сказал ковригин многие из артистов на радость режиссерам и администрации глупы или глуповаты сказала хмелева но в наблюдательности нам не откажешь и что же вас теперь опечалило то что вы ввели в заблуждение сестру то, что вы сами находитесь сейчас в сомнениях, как бы от меня отвязаться, не потеряв при этом лица. «Но это мои дела», — хмуро сказал Кавригин. «Не только ваши, Александр Андреевич», — покачала головы Хмелева, — «но и мои». «Вот что, Лена», — сказал Кавригин, — «нам надо все же перейти на «ты». А то получается, что мы дурачили людей, или сами дурачились». А когда они ушли между нами возникла дистанция холодного расчета а во мне поверьте а во мне поверь нет сейчас холодного расчета сплошная житейская импровизация и нет корысти какие тут могут быть корысти а во мне саша сказал хмелева есть и расчет и корысть Но нынче они в наших с тобой отношениях на глубоком дне тускороровой впадины или какие там еще есть бездны в Тихом океане. И пусть они там и останутся, хотя бы сегодня и завтра. Но мне неловко, стыдно даже. Подлый я себя готова признать из-за того, что вынуждаю тебя к поступкам мушкетерским. И давай договоримся. Я приму только те твои решения, какие будут для тебя искренними и приятными. И уж, конечно, не опасными. «Первое такое искреннее решение», — сказал ковригин — «созрело столетие назад. Немедленно отправиться ужинать, а там посмотрим». «Согласна, Сашенька», — сказала Хмелева. Чтобы пусть и на время придавить в себе мысли о серьезном, ковригин взялся обсуждать с Хмелевой В какое сытное заведение им стоит пойти. Но прежде был обговорен вечерний наряд, прибывший в мегаполис провинциалки. Узнав о том, что Хмелева не забыла в синишторе платье британской принцессы, Ковригин обрадовался и стал уговаривать Елену Михайловну, Леночку, удивить публику именно этим платьем. Но Хмелева чего то нахмурилась, сказала «нет», Потом добавила, «Это платье может быть опознано». Почувствовав недоумение Ковригина, она объявила, что это платье никак не для ресторана, а вот завтра в ЗАГС она, пожалуй, его наденет. Названный прежде «Ливанский ресторан» она не одобрила. А вот предложенный ей духан у Никитских ворот с кавказскими блюдами вызвал ее воодушевление. Раньше там был знаменитый Эльбрус, просветил хмелева ковригин А рядом театры, Розовского, Геликон-Опера, ГИТИС и Консерватория. Отчего-то думал, что Хмелева сейчас же воскликнет радостно. Ого! Но она отнеслась к его сведениям холодно, зато поинтересовалась. Танцует ли в Кавказском Духане или не танцует? А Кавригин и не помнил, танцует там или не танцует давно не заходил в заведение, обозванное им Духаном. Сам же никакого желания приглашать даму, условно говоря, на туру вальса, какие иначе вальсы, не имел. И потому что устал, и потому что будто опасался сейчас прикосновений к женщине, какой обещал завтра отвезти в ЗАГС. Даже под руку ее на улице не взял. С чего бы вдруг удивлялся себе ковригин от «Отчего такие странности?» «Ну да», — сообразил ковригин «завтра поход-то в ЗАГС будет с заявлением по поводу фиктивного брака, и надо соблюдать эту фиктивность». Однако понимал, что и без этой глупейшей ситуации с фиктивным браком и в случае совершенно независимого друг от друга их смелевое существование, он зарабил бы и маялся бы в несвободе действий. Это его озадачивало. Впрочем, он соображал, к чему все идет. А потому и старался не подбирать своему состоянию словесное определение. Не помнил Кавригин и были ли в кавказском ресторане какие-либо костюмные ограничения. То есть его прежде всего волновало, не вызовет ли гусарский наряд его спутницы возражение распорядителя пиршеств или хотя бы его ухмылок. Не вызвал. Да и какие могли возникнуть возражения, если ресторан был почти пуст. И вместо усатых горцев, официантками и уборщицами суетились здесь широкоскулые уроженки Киргизии. Хорошо хоть метродотель, и, как выяснилось позже, мужчины с кухни, были при достоверных усах и вполне живописно воспринимались бы в кепках-аэродромах, времен застойного процветания их солнечной страны.